Portal аудиокниги клуб представляет. Марина Есинская. Звёздный камень. И ты, конечно, ничего не сказал. Опять послушно проглотил, да? Об тебя ноги вытирают, а ты молчишь. Ты вообще всегда молчишь? Слова Адели эхом отдавались в ушах. Дэн поморщился, надел защитные очки, медленно сжал в руке пистолет. Вспомнил глаза жены, в которых легко читались презрительные слова: неудачник, лузер, размазня. Шесть выстрелов, один за другим. Рука ни разу не дрогнула. Дэн щёлкнул тумблером, положил пистолет и снял очки. Бумажная мишень, вместо которой минуту назад он видел лицо жены, уже подъехала достаточно близко, чтобы он убедился: все шесть отверстий попали в десятку. Он всегда попадал в десятку. Дэн вовсе не хотел убивать жену. Просто её слова вывели его из себя, разозлили, взбесили, потому что он слышал их уже не в первый раз. И особенно потому, что она говорила правду. Он 7 лет в полиции, уже 7. Лучшие оценки на курсе, а лучшие показатели по физподготовке, лучшие результаты по стрельбе. Всегда своевременно сданные отчёты, всегда правильно заполненные формуляры, всегда безупречное следование инструкциям. Ответственный, исполнительный, дисциплинированный. Его хвалило начальство, к нему хорошо относились сослуживцы. И всё же, 7 лет спустя он по-прежнему рядовой патрульный, в то время как все его однокашники уже давно перешли в специализированные отделы убийств, организованной преступности и интернет-мошенничеств, штурмовых групп. Они делали карьеру и получали куда больше денег, а он, как и в самый первый год, разъезжал в чёрно-белой машине с мигалками по улицам города, останавливая пьяных водителей, подбирая упившихся бездомных и ловя мелких воришек. Недавно в департаменте открылась вакансия в отделе по борьбе с наркотиками. Дэн подал заявление, его пригласили на собеседование, которое он прошёл с блеском и оставили на прежней должности. Ты слишком хорош на своём месте, сказал Дэн у лейтенант. Толковых патрульных не слишком много, а они на улицах нашего города очень нужны, сам знаешь. Дэн промолчал. А что тут скажешь, когда тебя вроде как похвалили? Пусть это и была всего лишь маскировка отказа. Место в отделе наркотиков получил Майлс, закончивший академию на 4 года позже Дэна. И имеющий в своём арсенале два дисциплинарных взыскания за нарушение протокола задержания и допроса, но зато последнее время он регулярно играл с лейтенантом в гольф по выходным. Считается, что если ты полицейский, ты по определению не можешь быть неудачником. Синяя форма, сверкающий значок и пистолет автоматически переводят тебя на новый уровень. Ты представитель закона, тебя уважают люди и боятся преступники. И все-таки даже в форме и с пистолетом Дэн был неудачником. Стив знал, что его будут бить, и ему казалось, что он был готов к этому. Но когда отрезка вы удара в голове взорвалась боль, он понял, что ошибался. К боли нельзя быть готовым. Украли, говоришь? – процедил бритоголовый Клистер, стоя рядом и бесстрастно наблюдая за тем, как Стив корчится на полу. Украли! с трудом подтвердил Стив, пытаясь подняться. Обчистили карманы, и я даже не заметил. Хочешь сказать, ты носил астралит в бумажнике, придурок? Ну а где мне было ещё его носить? Я боялся, что из кармана он выпадет. Боль отступала, и теперь Стив говорил более уверенно. Положим, его и вправду украли. Медленно протянул Клистер и задумчиво почесал порошистый, густой щетиной подбородок. Мне-то какое до этого дело? Ты должен мне камень. А если камня нет, то либо доставай его где хочешь, либо возмещай его полную стоимость. Я Стив задохнулся. Он не может, просто не может вернуть камень, не может с ним расстаться, но и стоимость остралита возместить не сможет. У него просто нет таких денег. Глупо было надеяться, что он придёт к Клистеру, скажет, что камень украли, и ему это так просто спустят с рук. Я постараюсь, я что-нибудь придумаю. Клистер прищурился, глядя на Стиво, и провёл ладонью по бритой голове. Несмотря на то, что тот говорил оправдывающимся тоном, в его глазах не было подбострастного страха и осознания собственной ничтожности, с которыми он пришёл к нему в самый первый раз. А это значит, что Стив врёт, и остралит по прежнему при нём и по прежнему оказывает на него воздействие. Значит, слушай сюда, решительно начал Клистер. Последний раз предлагаю тебе по-хорошему отдать камень, иначе. Ну у меня его и правда украли, начал был Астив, и Клистер, недослушав, коротко кивнул своим парням. Они слаженно кивнули. Один схватил Стива сзади за руки. Другой размахнулся и впечатал кулак в солнечное сплетение. "Камень должен быть при нём", бросил Клистер. "Обыщите его и найдите этот чёртов камень". Патрульная машина завелась неохотно. В ней столько техники, что аккумулятор уже просто не выдерживает нагрузки: ноутбук, принтер, радар, навигатор, сканер, рация, радио, видеорегистратор, телефон, электрошок, дефибриллятор. Дэн неторопливо крутил по знакомым кварталам, оглядывая давно изученные улицы. Маршрут привычен. Надо притормозить у школьного двора, иногда старшеклассники устраивают там драки. Следует заглянуть в проулок за давно пустующим зданием, в котором раньше был магазин хэллоуинских костюмов. Там нередко собираются бродяги и распивают украденную выпивку. А стены, окружающие муниципальный центр, вечерами любят разрисовывать малолетние граффити-вандалы. В сумерках, уже затопивших улицы, Денги Два не проехал мимо скорчившейся на земле фигуры. Увидев, затормозил и неторопливо выбрался из машины, ожидая увидеть очередного упившегося бродягу, но это оказался прилично одетый молодой парень, которого кто-то жестоко избил. Лицо заплыло и опухло, и из носу текла кровь. Диспетчер, это офицер Уотс, пришлите скорую на 115-ю авеню. Сразу за заправкой здесь мужчина со следами сильных побоев, сообщил Дэн в рацию и присел рядом с пострадавшим. Судя по лицу, отделали парня на славу, наверняка повредили и внутренние органы, так что двигать его не стоит. От звуков голоса парень пришел в себя, с трудом приоткрыл заплывшие глаза и похоже понял, что склонившийся над ним незнакомец одет в полицейскую форму. Они не нашли. Довольно заявил он, закашлялся и тут же скривился от скрутившей его боли. "Ани?" повторил Дэн, когда парень отдышался. "Может, сейчас он скажет, кто его избил?" "Парни, клистеры." Дэн достал из кармана блокнот и записал: "Клистер. Позже он проверит кличку по базе данных. И что они не нашли?" продолжил расспросы он. Разбитые губы дрогнули в намёке на улыбку. Ничего не нашли. А что они искали? Астероид. Дэн вздрогнул. Готовясь к собеседованию на позицию в отделе по борьбе с наркотиками, он уделил астероиду особое внимание. Астероид появился чуть меньше 2 лет назад. Военные расстреляли нёсшийся прямо на землю астероид и предотвратили его столкновение с планетой. Но на землю всё равно обрушился ливень астероидных осколков. Их тут же бросились собирать ученые и энтузиасты в надежде обнаружить среди них полезные руды, необычные сплавы и драгоценные камни или даже неизвестные на Земле организмы. Руд, сплавов и организмов не нашли, но обнаружили неизвестный кристалл — черный прозрачный камень в туманной глубине которого посверкивали золотистые искры, словно звезды в ночном небе. Кристалл назвали астролитом — звездным камнем. Его изучали со всех сторон. Физика, механические показатели, структуру, химический состав, и далеко не сразу обнаружили его особые свойства воздействия на психику при физическом контакте. Поначалу человек, державший камень при себе, становился более решительным, более уверенным в себе и более настойчивым. Но затем на смену этим чертам приходили взрывная агрессия и приступы беспричинной ярости, а позже человек впадал в буйство и становился и вовсе не вменяемым. Когда астралит забирали, начиналась жестокая абстиненция, и медики, умевшие облегчить страдания наркомана в ломке, ничем не могли помочь тем, кто попал в зависимость от астралита. Многие начинали пользоваться звездным камнем добровольно. Им казалось, что они только немного поддержат его при себе, почувствуют вкус новых ощущений, решительности и уверенности в себе, и после эти качества так в них и останутся. Но стоило расстаться с камнем, и всё тут же возвращалось на круги своя. Наркодельцы быстро сообразили, какие выгоды им сулит астралит. Только если кокаин и травку они продавали, то перекупленный на чёрном рынке камень они сдавали в аренду. Скажем, 3 сотни за сутки. Хочешь ещё продлевай. Не можешь заплатить, возвращай. На этот камешек уже стоит очередь желающих попользоваться им хотя бы немного. Хотя бы сутки почувствовать себя не забитым существом, а человеком, который сам управляет своей судьбой. А вздумаешь не вернуть, на это есть ребята, которые заставят тебя пожалеть о таком глупом решении. Как вас зовут? спросил Дэн парня. Стив. Стив Бэли. Когда вас избили? Стив не успел ответить. За спиной зазвучала сирена скорой помощи. Дальше ночь пошла как обычно. Дэн поехал за скорой к больнице, сопровождал Стива в регистратуре, прошёл с ним в палату, а затем уселся в коридоре и приготовился к долгому ожиданию. Его смена, которая должна была закончиться уже полчаса назад, теперь продлится до тех пор, пока врач не положит пострадавшего в больницу или не отпустит домой. Впрочем, последняя вряд ли произойдет. Ожидания Дэн коротал за чтением досье, которое выдало ему база данных по кластеру. Дэвид Реджи, тридцать восемь, три судимости за взлом и проникновение и угон машины в несовершеннолетнем возрасте, две судимости за наркоторговлю. Позже последние полтора года чист, даже без штрафов за нарушение правил дорожного движения. Находится в активной разработке отдела по борьбе с наркотиками, но пока на него ничего нет, в том числе завязок к состралитам. Доктор появился 2 часа спустя и протянул Дену контейнер из специального экранирующего материала. Он вшил астролит себе под кожу, именно поэтому те парни не смогли найти камень, пояснил он. Сейчас его состояние стабильно, и он в не опасности. Но вот-вот у него начнётся ломка из-за того, что у него забрали астролит, и тут уж я ничего не могу гарантировать. Спасибо, доктор, ответил Дэн, взял прозрачный контейнер и поднёс его к глазам. Звёздный камень лежал на дне, и в его туманной тёмной глубине вспыхивали и гасли золотистые искры. Заступающие в утреннюю смену полицейские застали Дена за компьютером в одном из кабинетов департамента. Борна и ночь? Нет, просто только что вернулся из больницы. Вот, заполняю отчеты. Эй, дабрось! Хлопнул его проходивший мимо Джош. Он поступил на службу всего полгода назад, однако почему-то вел себя по отношению к Денну снисходительно, словно старший к младшему. Твоя смена закончилась три часа назад. Иди отоспись, вернёшься завтра и заполнишь все эти бумажки. По инструкции отчёты полагается заполнять сразу после окончания смены, напомнил Дэн. Джош оглянулся на своего напарника и закатил глаза. Дэн заметил и подумал, что, возможно, правила игры придумали вовсе не для того, чтобы помочь людям выиграть, а для того, чтобы удержать большинство игроков от победы, и что выигрывают в итоге именно те, кто плюёт на правила. Вот он уже 7 лет всё делает по инструкции. И что это ему дало? Ден вздохнул и перевёл взгляд на экран компьютера. На мониторе была по-прежнему открыта форма, которую он ещё не успел заполнить. Ден нашёл, на чём он остановился и продолжил печатать. Спасибо за информацию. Россией накивнул Майлс, не глядя, взяв копию отчёта Денна и положив его на край загромождённого папками стола. Мы обязательно добавим её к досье на Клистера. И всё? удивился Ден. У вас же появилась зацепка. У вас есть показания. Сейчас самое время начать разработку Клистера. Спасибо, Ден, терпеливо повторил Майлс. Я тебя услышал, но оставь это дело специалистам. Специалистам. Ден стиснул зубы и промолчал. Проблемы? поинтересовался проходивший мимо лейтенант. Никак нет, босс, невесело ответил Майлс. Так ведь, Дэн. Дэн молча кивнул. Ну и прекрасно, ответил лейтенант. Майлс, не забудь завтра в 2 на поле для гольфа в Лондон Ри Парке. Как я могу забыть, сэр? шутливо отsalутовал Майлс, даже не заметив, что случайно смахнул отчёт Дэнна на пол. Как прошла смена? спросила Адель за ужином. Как обычно, пожал плечами Дэн. Когда-то он с удовольствием делился с женой подробностями, но в последнее время это желание почему-то пропало. Дэн не понимал, как так выходило, но все, о чем он рассказывал Адель, она позже как-то умудрялась использовать против него и постоянно заставляла его чувствовать себя неудачником. Хотя при чем тут Адель? Он и вправду им был. Ты сегодня какой-то расстроенный и напряженный, словно тебя что-то грызет изнутри. В голосе Адели звучало искреннее сочувствие, и Ден поднял глаза на жену. Она и впрямь беспокоится, понял он, но всё равно не собирался раскрывать перед ней душу. Адель внезапно поднялась из-за стола, подошла к Дену и молча обняла, зарылась лицом в его волосы, нежно погладила по плечам. И почему она всегда не может быть такой? с тоской подумал Ден. Ведь раньше была я ответил он сам себе С ней случилось я Она вышла замуж за выпускника полицейской академии с большими карьерными перспективами а 7 лет спустя обнаружила что живёт с неудачником который даже не может посадить взорвавшегося коллегу Одель отпустила плечи Денна присела рядом с ним на корточки и заглянула ему в глаза Всё наладится заверила она его Ден усмехнулся в ответ Дверь открыл здоровый не сколобы бугай. Что? Я слышал, у вас можно купить астролит, сказал Дэн. Эту акцию никто не санкционировал. Дэн действовал на свой страх и риск, едва не впервые решившись отойти от буквы инструкций. Если хочешь, чтобы в твоей жизни произошли какие-то перемены, не жди их, сделай их сам. От кого? От Стива. Ха, от этого Усмехнулся Бугай и вступил в сторону, пропуская Дэна внутрь. "Босс, так тебе, от Стива". В реальной жизни Клистер оказался не очень похож на фотографии из полицейского архива. Теперь он брил голову и отрастил короткую бородку, однако нос с горбинкой всё тот же, и голубые глаза под густыми чёрными бровями такие же светлые. "От Стива говоришь", процедил он, поднимаясь из кресла. "От Стива" Подтвердил Дэн и поймал короткий кивок Клистера своим парням. Один из них тут же заломил руки Дэна за спину, не больно, но крепко, а второй умело его обыскал. Вытащил бумажник и бросил Клистеру. Дэн не сопротивлялся. В бумажнике лежали поддельные права с его фотографией, фальшивые кредитки и фальшивые же визитки, по которым он был Джимом Расселом, сантехником. Клистер неодобрительно прищурился. А где же сейчас Стив? Не знаю, я его уже недели 2 не видел. А я тебе скажу, где он. Или в больнице, или в морге. И если в больнице, то мои ребята позаботятся, чтобы он обязательно попал в морг. Дэн молчал. Не спросишь, за что? За что? Послушно повторил Дэн. За то, что решил меня кинуть. Надумаешь меня кинуть и морг Себе покажется избавлением, ясно? Ясно. Клистер подошел к Дэну вплотную и несколько мгновений пристально смотрел ему в глаза. Ты раньше уже пробовал астралит? Нет. На сколько хочешь взять? На трое суток можно. Уже изучившие содержимое его бумажника Клистер знал, что денег у клиента хватит. Вытащил все купюры. и кивнул одному из своих помощников. Тот нырнул куда-то под телевизор, а потом вылез уже с пакетом в руках и передал его боссу. "Держи", сказал Клистер, доставая астралит из пакета и бросая его Дену. Тот автоматически поймал камень и только зажав его в руке, понял, что сделал, и с трудом подавил желание немедленно отбросить астралит. Интересно, как быстро после первого физического контакта он оказывает воздействие на психику и как быстро появляется зависимость. Ничего же не случится, если он подержит его несколько минут. Чтобы через трое суток ты был здесь, без опозданий, понял? – сказал Клистер и с несходительных хлопнул Дэна по плечу. Давай, Лузи, ready. Поживи хоть немного человеком. Дэн медленно сжал руку с камнем в кулак и тихо спросил: "Почему лузер?" Парни по-прежнему стоявшие из-за спиной загоготали. "Не отвыслишь ли, ребята?" В притворном изумлении повернулся к ним Клистер. Он пришел сюда купить на время храбрости, потому что своих яиц ему не хватает, и еще спрашивает меня, почему он лузер. И прежде чем он успел что-то сказать, Дэн обезс цереманно вытолкнули на лестничную площадку и захлопнули за ним дверь. Стив бился в кровати, выл и отчаянно дёргал ремни, которыми его привязали. "Тломко", лаконично сообщил доктор. Дэн кивнул и решительно зашёл в палату. "Где Астралит?", закричал Стив, увидев полицейскую форму. "Где он? Куда вы его дели?" Астралит пойдёт у Лики по делу, и сейчас находится в полицейском департаменте, спокойно ответил Дэн, уселся рядом с кроватью и достал все необходимые бланки. Вы говорили, что покупали астралит у человека по прозвищу Клистер, это так? Но Стив не слышал офицера. Верните мне камень, он мой! Он мне нужен! выкрикивал парень, отчаянно дёргая ремни. Послушайте меня, Стив, твёрдо сказал Дэн, склоняясь над привязанным пациентом. Камень вам не вернут. Я знаю, что вам сейчас нелегко, но у вас ломка из-за зависимости от остролита, и вы не можете мыслить трезво, не можете принимать разумных решений. Но когда вам станет лучше, вы поймёте, что это только вам во благо. Во благо? переспросил Стив, поднимая на Денна глаза. Взгляд у него был на удивление вменяемным для человека в ломке. Откуда вы знаете, что мне во благо? Откуда вам вообще знать, что будет благом для другого? Вы хоть представляете, каково это чувствовать себя постоянным неудачником, когда на тебя плюют и не обращают внимания? Когда тебя могут спокойно оттереть в сторону или задвинуть в угол, потому что знают, ты всё стерпишь всегда, ведь ты весь из себя такой вежливый, правильный и хорошо воспитанный. Ты не скажешь резкого слова, ты не поставишь другого в неловкое положение, и именно поэтому из тебя так удобно вить верёвки. А теперь попробуйте представить, что в один прекрасный день всё это меняется, и ты наконец-то можешь настоять на своём, наконец-то можешь сказать нет или послать кого-то к чёрту. Да я с этим астралитом впервые в жизни почувствовал себя человеком, а вы мне тут втираете про какое-то благо. Стив пился в лицо офицера, который как-то странно на него смотрел, а потом вздохнул. Да что я вам объясняю? Вам все равно не понять. Дэн стиснул челюсти так, что на скулах заиграли жиловки. Да, без жизни, на ответил он. Мне не понять. Снова сел рядом с коейкой. И достал бланк. Итак, вы говорили, что покупали астролит у человека по прозвищу Клистер. Адель, собирайся. Мы сегодня ужинаем в ресторане, сообщил Дэнви, закрыв за собой входную дверь. Жена появилась в прихожей: белая футболка, свободные пижамные штаны с голубыми зайчиками, волосы забраны в небрежный хвост. "С чего это?" приподняла брови Анна. А что, обязательно нужен повод? весело ответил Дэн. Адель подозрительно на него посмотрела и решительно покачала головой. Нет, так не пойдёт. Мы не планировали, и у меня совсем нет настроения. Поход в ресторан не покупка дома, его не обязательно планировать, отмахнулся Дэн, направляясь в ванну. А настроение наберёшься уже там. Всё, давай, собирайся, у тебя есть 15 минут, пока я принимаю душ. Нескольких мгновений, не ожидавшая такой настойчивости Адель недоумённо смотрела ему вслед, а потом пошла в спальню выбирать платье. Много позже тем вечером Адель приподнялась на локте, откинула с лица пряди спутанных волос и с некоторым изумлением принялась рассматривать лицо мужа. Какой ты сегодня? наконец пробормотала Анна. Какой? впился в неё глазами Дэн. Не знаю, другой. В тебе словно что-то изменилось, и это плохо? Да нет, совсем нет. Просто немного непривычно. Адель положила голову ему на плечо и закрыла глаза. Пожалуй, мне даже нравится, мечтательно вздохнула она. Дэн взъерошил за нее волосы и едва заметно улыбнулся. Сегодня вечером она тоже смотрела на него по-другому, и в ее глазах больше не было ненавистного слова неудачник. Лейтенант, мне нужна ваша подпись на ордере на обыск и по возможности побыстрее. Я уже забронировал слушание на десять тридцать с судьей Андерсом. Ордер на обыск, говоришь? Повторил лейтенант, глотнул кофе из бумажного стаканчика и требовательно протянул руку за бумагой. Ну давай посмотрим. По мере того, как лейтенант читал, он все больше хмурился. Скажи ко мне, офицер Уотс, откуда ты взял все эти данные? Сэр, там всё указано. Во-первых, показания Стивена Бейли, который вот уже полгода покупает у Клистера Астралит. Во-вторых, вчера я лично провёл у него контрольную закупку и расплатился меченными купюрами. Оснований для ордера на обыск более чем достаточно. Лейтенант мрачно нахмурился. Послушай, Дэн, начал он. Какого чёрта ты лезешь не в своё дело? Этим должны заниматься ребята из отдела по борьбе с наркотиками. Клистер у них на разработке это их прерогатива. Тебе в это дело вообще не полагается вмешиваться. Оно не в твоей компетенции. Со всем уважением, сэр. Клистер находится у них в разработке уже больше года, и на него ничего нет. Вчера я лично передал все эти данные Майлзу, но он и палец о палец не ударил. А касательно того, что мне полагается и не полагается по должности, сэр. Вы хотите сказать, что готовы закрыть глаза на преступление только потому, что его обнаружил и расследует человек, находящийся не в соответствующем подразделении? Лейтенант откинулся на спинку стула и уставился на Денна так, словно видел его впервые. "Сэр", жёстко напомнил Ден. "Судья Андерс ждёт меня с ордером через полчаса. Мне нужна ваша подпись, сэр". Лейтенант потянулся за ручкой и, несколько растерянно поглядывая на Денна, поставил на ордере подпись, а потом ещё долго с недоумением смотрел ему в след. Штурмовики обложили здание со всех сторон и грамотно вынесли дверь. Всех находившихся в квартире Клистера раскрутили меньше чем за минуту. При проведении обыска полицейские обнаружили полторы дюжины астролитов, списки должников и покупателей, а также меченые купюры, которыми накануне расплатился с Клистером Дэн. Защёлкивая наручники на Клистере, Дэн увидел, как тот ему подмигнул и отаропел. "Ну как? Нравится ходить с новыми яйцами?" Прошипел Клистер и, не дождавшись ответа, прошипел: "Сам вижу, что нравится, лузер". Дэн усмехнулся: "Я надеваю на тебя наручники, и ты называешь меня лузером? Еще бы. Я, может, и преступник, но по крайней мере у меня хватает пороху поступать так, как я считаю нужным. А вот у тебя, пусть и всего такого из себя правильного копа, кишка танка. По крайней мере еще недавно была танка. Ну ничего, наслаждайся." пока тебя с катушек не сорвёт. Ден равнодушно пожал плечами и запихнул клистеры на заднее сиденье полицейского автомобиля. Когда он вернулся в полицейский участок, лейтенант как раз заканчивал давать пресс-конференцию по поводу первого в городе рейда на продавцов астралита. Увидев Дена, он приветливо ему кивнул. На автоответчике ожидало сообщение от Адели: "Постарайся сегодня не задерживаться. Я приготовила тебе романтический ужин и сюрприз". Дэн уже почти забыл, что раньше она устраивала ему такие вечера постоянно. До конца смены оставалось четверть часа. Дэн сел за компьютер и открыл было бланки отчётов, но подумав, свернул программу. Всё равно за 15 минут он их заполнить не успеет, а задерживаться ему не хочется, особенно сейчас, после сообщения от жены. Завтра заполнит. Освободившийся от внимания прапорщик лейтенант перехватил его на выходе и протянул руку. Хорошая работа, офицер Уотс, официальным голосом заявил он, а потом куда менее формально хлопнул его по плечу. В конце месяца тебе выпишут премию. И, хмм, вот ещё что. Через 2 недели в отделе по борьбе с наркотиками открывается ещё одна вакансия, и я думаю, тебе стоит на неё обратиться. На улице Дэнна поджидал Майлс, схватил его за рукав и хихидно осведомился. Что, герой, присвоил себе один камушек, да? При обыске описали все астралиты, значит ты оставил себе тот, который взял на контрольной закупке. Тот, то же ты сегодня с самого утра такой борзый. Ну, посмотрим, посмотрим, насколько тебе хватит, прежде чем у тебя крыша поедет. Несколько долгих мгновений Дэн молча смотрел на Майлза. Тот камень я сдал еще вчера. Можешь пойти в депозитарии вещдоков и посмотреть, он отписан по номеру дела. Наконец сказал он. И резко стряхнул с себя руку Майлза. Сделал было два шага, но потом замер, будто задумавшись о чём-то. Развернулся, подошёл к Майлзу, коротко размахнулся и резко ударил его под дых. Встряхнул рукой и пошёл к машине, оставив за спиной изогнутого пополам Майлза, хватая ртом воздух. Сел за руль, повернул ключ в замке зажигания и сделал несколько глубоких вдохов. Чёрт возьми, как же это было приятно. А потом Дэн поехал домой к Адели и сюрпризу, который она для него приготовила. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссёр Эмиль Сетбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2019 году специально для портала аудиокниги Клуб.